Глава 27. Сделка с дьяволом Виторио Торенти стоял на палубе своего роскошного корабля, устремив холодный взгляд на приближающийся остров Лида. Море было спокойным, лишь легкий ветерок колыхал паруса. Но в душе Виторио бушевала буря. Сегодня должна была состояться сделка, предложенная пиратами. Сегодня его невеста. Изабелла Монтефельтро, наконец, вернется в Венецию. Он хотел лично убедиться в этом. Но Виторио не собирался делиться с золотом ни с кем. Он презрительно усмехнулся, вспоминая, как легко было обмануть этих морских разбойников. «Они думали, что смогут продать ему Изабеллу и уйти богатыми?» «Глупцы!» Сегодня они узнают, каково иметь дело с Виторио Торенти. На губах у него появилась хищная улыбка. Эти болваны даже не подозревают, какой сюрприз их ждет. Герцог Торенти. раздался голос помощника, вырвав его из размышлений. «Рыбацкая шхуна приближается. Похоже, это те самые пираты». Виторио прищурился, всматриваясь в горизонт. Шхуна двигалась к ним. Ее паруса едва заметно белели на фоне синевы моря. Он выпрямился, в его взгляде мелькнуло нетерпение. «Приготовь людей. Я не хочу, чтобы эти отбросы задержались здесь дольше, чем нужно», — холодно бросил он. «Они передадут мне Изабеллу и получат свою плату в виде смерти». Помощник почтительно поклонился и поспешил выполнить приказ. Виторио остался один, наблюдая за приближающимся кораблем. Его лицо оставалось бесстрастным, но в глазах плескался огонь триумфа. Зуб и Шустрый одновременно заметили корабль, стоящий у берегов острова. Он был великолепен, сверкающие на солнце позолоченные украшения, белоснежные паруса, безупречно вычищенная палуба. Этот корабль излучал богатство и власть. Не оставалось сомнений, что это судно принадлежит Виторио Торренти. Пираты алчно потерли руки, предвкушая награду. «Приведи Изабеллу на палубу!» — скомандовал Шустрый. Его голос дрожал от волнения. «И поосторожней с ней! Виторио должен увидеть, что мы обращались с маркизой достойно!» Зуб кивнул и поспешил выполнить приказ. Он открыл дверь в тесную каюту. Изабелла сидела на полу. Ее плечи были поникшими, а глаза покраснели от слез. Она больше не кричала и не пыталась сбежать. Казалось, девушка смирилась с тем, что ее ждет. — Мы прибыли! — коротко бросил зуб. — Твой жених уже ждет тебя, а нам он приготовил приличное вознаграждение. Изабелла медленно подняла голову. В ее взгляде плескалась такая ярость, что зуб невольно попятился. — Все, что вы получите от Виторио, — это клинок в сердце, — прошипела она. Ее голос был пропитан презрением. — Но я не пророню ни одной слезинки. предателем такая смерть и полагается. Зуб замер. Слова Изабеллы эхом отозвались в его сознании сеи сомнения. Ее уверенность поколебала его решимость, но он быстро отогнал эти мысли прочь. За Виторио была сила и золото, а за ней только пустые угрозы. «Идем!» — грубо бросил он, схватив ее за руку, выводя на палубу. «Скоро ты вернешься домой!» Изабелла не сопротивлялась. Она шла гордо, выпрямив спину, ее взгляд был холодным и полным ненависти. Как только Шустрый и Зуб вместе с Изабеллой высадились на берег, их встретил человек в изысканном камзоле, выделяясь среди сурового пейзажа острова Лида. Он поклонился, как будто перед ним стояли не грязные пираты, а знатные вельможи. «Добрый день!» — вежливо произнес он. Его голос был ровным и холодным. Шустрый и Зу переглянулись. Они привыкли к угрозам, крикам и приказам, но никто и никогда не обращался с ними столь учтиво. «Вот там ваш обещанный сундук с золотом». Помощник Виторио указал на тяжелый деревянный сундук, стоявший под сенью раскидистого дерева. Виторио Торенти выполнил свое обещание. «Теперь ваша очередь. Отдайте девушку». Зуб облизнул губы, в его глазах вспыхнула алчность. Он, не отрываясь, смотрел на сундук, в воображении уже представляя, как блестит золото под крышкой. Затем он медленно повернулся к Изабелле, в его взгляде мелькнуло торжество. «Ты ошиблась, Маркиза!» произнес он с хрипловатым смешком. «Виторио — человек слова! Он заплатил, как я обещал!» Изабелла молча смотрела на пиратов с непроницаемым лицом, но ее глаза сверкали презрением. Она ничего не ответила, только уголки ее губ дрогнули в едкой усмешке. Помощник Виторио быстро подошел к Изабелле, крепко схватив ее за запястье. «Идемте, сеньора!» Его голос прозвучал спокойно, но в движениях сквозила торопливость. «Торопитесь, пока эти двое не передумали!» Он увел ее быстрым шагом к ожидающей лодке. Пираты наблюдали, как девушка уходит. Они переглянулись, довольные тем, как легко прошла сделка. Но стоило помощнику Виторию скрыться с Изабеллой из виду как из-за деревьев вышли люди, одетые в черные мундиры. Они молча окружили пиратов, сжимая в руках обнаженные сабли. «Что за...» — начал Шустрый, но договорить не успел. Один из солдат, не колеблясь, ударил его эфесом по голове. Шустрый рухнул на колени, а затем без сознания свалился лицом в песок. Зу подступил. Его рука потянулась к кинжалу, но меч холодно блеснул у его горла. Даже не пытайся, процедил один из людей Виторию. Приказ ясен. Никаких свидетелей. Шум прибоя заглушил предсмертные крики. Песок жадно впитал алую кровь, а ветер развеял последние стоны. Тем временем лодка с Изабеллой стремительно уходила в сторону роскошного корабля где ее ждал Виторио Туренти. Изабелла с трудом осознавала, как стремительно перевернулась ее жизнь за последние недели. Она прошла через вихрь эмоций, от яростной ненависти до внезапной и всеобъемлющей любви. Ее мысли невольно возвращались к Рафаэлю. Где он сейчас? Ищет ли ее? Или же смирился с ее исчезновением? Сердце болезненно сжалось, Стоило только представить его лицо, и в груди вспыхнула острая тоска. «Мы прибыли, Маркиза», — раздался холодный голос помощника, вырывая ее из болезненных раздумий.